«Уже давно пора ужинать». Судя по всему, она забыла, что не одета, и оглядела себя с таким удивлением, что он расхохотался. «Уверен. Не напомни я тебе, ты бы отправилась в столовую в костюме Евы. Поторопись, без нас никто не сядет за стол, а после ужина я снова еду в штаб». Она не могла скрыть разочарование. — Вы не вернётесь к ночи? — Нет, эта история с бегством короля перевернёт там всё вверх дном. Боюсь, мне придётся повоевать с Кромвелем. С этими словами он вышел из комнаты. Фиби обхватила себя руками, чувствуя жар во всём теле от прикосновений Кейта. Внутри её словно светила лампа и грела её приятным ровным теплом. А в голове вновь звучали сочиненные ею строки, которые она вложила в уста Роберта Дадли. Но шли они из ее собственного сердца, и она так сроднилась с ними, что прониклась настроением беседы двух влюбленных, что, естественно, и почти машинально включалось в нее, когда услышала, как Кейта произносил слова любви. После ужина Фиби поспешила навестить Мэг в отведенной ей комнате, где горела свеча, а сама потерпевшая уже не спала, лежала широко открытыми глазами. Лицо ее было таким бледным, что почти не отличалось от белоснежной наволочки. — Как ты себя чувствуешь? Фиби присела на край постели, отыскала руку Мэг. Рука казалась гораздо тоньше и слабее, чем прежде. — Наверное, я выдержала испытание, — ответила Мэг. Фиби сжала ее пальцы. «Кейта велел прогнать этого самозванного искателя ведьм, а прежде наказать плетьми за бродяжничество и самоуправство. Викария же лишили прихода». «Довольно сурово он поступил с ними», — чуть слышно произнесла Мэг. «И это после того, что они с тобой сделали?» Мэк еле заметно усмехнулась. — Мне отмщение и азвоздам, — сказано в Евангелии. — Нет, этих двоих мне не жалко, но не хотелось бы, чтобы твой супруг наказывал наших сельчан. Они не злые, а просто невежественные. — Да, так оно и есть, — согласилась Фиби, хотя перед глазами у нее стояли их лица, искаженные ненавистью и жаждой расправы. Она подробно рассказала Мэк то, что услышала за ужином от Джайлса. По распоряжению Кейта тот арестовал двух главных зачинщиков, вернее, исполнителей из числа жителей деревни, и должен был на завтра выставить их в колодках у позорного столба на всеобщее обозрение. Но в последний момент Кейта передумал и смягчил приговор, решив, что с них будет достаточно, если они проведут ночь — Ох, — вздохнула Мэк, — наказаниями суеверий не победишь. Они, как сорная трава, их вырываешь, а они растут снова. — Как ты собираешься жить, когда придешь в себя? — спросила Фиби. — Так, как и жила, и делать то, что делала. — Станешь опять помогать тем, кто тебя... Не знаю, мне кажется, я не смогу даже разговаривать с ними. Что ж, это понятно. А ты сможешь, Мэк? Если станут снова доверять мне и отринут злобу, то, пожалуй, смогу. Хочу надеяться, это поможет им излечить не только тело, но и душу. Ты слишком добрая, Мэк, воскликнула Фиби с некоторым осуждением. Они не заслуживают этого. — А это извечный вопрос, дорогая, кто чего заслуживает? — устала, — проговорила Мэг и закрыла глаза. Я ужасно утомилась, Фиби. — Конечно, тебе надо поспать. Я приду завтра утром. Спокойной ночи. Поцеловав несчастную, она отправилась к себе в свою одинокую спальню. Но, войдя туда и окинув взглядом огромную пустую постель, схватила ночную рубашку и со свечой в руке направилась в спальню Оливии. Та уже засыпала, приход Фибина напугал ее. «Опять что-то случилось?» «Нет, просто я хочу провести ночь в твоей комнате, если не возражаешь».